Глава четвертая. Милана. «Ты уверена, что хочешь к нему вернуться?» — обеспокойно спрашивает Виолетта, когда я начинаю собираться домой. «Уже прошла неделя с того дня, когда я потеряла малыша и вернула подругу. Наши пути разошлись сразу после вступительных экзаменов в институт. Мы поступали в один вуз, на рестораторов. Но Виолетта, как всегда, решила погулять. Хорошо так погулять прямо в ночь перед экзаменами». Я не смогла тогда бросить ее в беде, потому что дружили мы очень хорошо. И когда передавала ей листик с ответами, спалилась. Причем выгнали тогда только меня. И нет, я совершенно не злилась на нее. Во мне нет этого. Это был мой выбор, и только мне отвечать за собственные поступки. Не знаю почему, но после того дня мы резко отдалились друг от друга. Что делала Лето, не знаю. Я спешил подготовиться к поступлению на факультет кондитерского дела. И вот, спустя семь лет, мы нашлись. Неделю назад я проплакала до самого вечера, пока рассказывала ей все, что со мной случилось. Мне даже стало немного легче. Но ровно до того момента, как на следующий день к ней пришел муж, я окружил такой заботой, что мне стало завидно. Ведь все, что делал мой супруг, обвинил в потере ребенка меня, не себя. Не знаю, бурчала бы я так на мужа от киперопеки как она, но сейчас могу сказать одно была бы счастлива от такого отношения. Глядя на сурового, большого дядьку, который носится по клинике, как угорелый, потому что ему кажется, что из окна дует, было забавно. И нет, он ее не обьюзит Лето только глянет на него, он чуть ли не лапки поднимает в жесте, сдаюсь. Сомневаюсь, что мужчина, который дышит своей женщиной, ходит на сторону. У меня нет выбора, виолет Совсем. Куда пойти? Это и моя квартира. При разводе поделим ее, и тогда съеду. А пока туда. Говорю о самой противно от собственных слов. Обстоятельства вынуждают поступать именно так. Теперь мне нужно учиться жить самой, искать новую работу. Чистая страница, хоть и черновая, ведь будущий бывший муж. Какое-то время будет в ней присутствовать. Я тебе его предложила, Милка. Почему ты не хочешь принять помощь? Она хватает меня за руку, останавливая механических действий не могу я, пойми. Ты ведь знаешь меня, не люблю быть кому-то хоть в чем-то обязанной». Устала, падаю на кушетку и зарываюсь руками в распущенные волосы. «Да помню я это, но ты не думала, что с этим пора что-то делать. Нет ничего страшного во взаимопомощи. Это нормальное отношение между людьми. Ты сама всем всегда помогаешь, при этом не просишь ничего взамен. Вспомни, как я поступила благодаря тебе». До сих пор помню, как меня потом твои родители прогнали и запретили приближаться к ленивой дочери, не сумевшей поступить. Дай мне возможность вернуть должок. Лето, нет у нас с тобой долгов. Ты была моим другом, и если мы сможем это восстановить, будет просто шикарно. А работа и жилье я это решу. Ты просто трубку бери, чтобы я выговориться могла. А сама понимаю, что нервировать беременную не буду. Давай так, я подумаю. Бровь подруги ползет вверх от удивления. Честно подумаю, скрестив пальцы за спиной, говорю эти вещи. Ладно, поезжай. Мой тоже после работы приедет забирать. Все равно тебя не переубедить. Знаю, что я всегда рядом и готова помочь. Предложение бессрочное. Поняла меня? Да. Пока тогда. Надеюсь, скоро встретимся. Крепко обнимает меня, и через пять минут мы окончательно прощаемся. Господи, помоги поскорее совсем разобраться, чтобы восстановить дружбу. За неделю я поняла, что все люди в моем окружении не друзья. За все эти дни мне никто не позвонил. Вообще никто. Не представляю, что обо мне такого наговорил муж на работе, что такая тишина. Домой еду с тяжелым сердцем. Не хочу заходить туда, куда Кир привозил другую. Противно просто. Но это необходимо. Развод будут оформлять какое-то время. Понимаю, что долго затягивать не будут, потому что нет детей. Но и в тот же день ведь не разведут хотя бы потому, что я не отдам квартиру, а Кир так просто ее не отдаст. А если и не Кир, то Карина точно его накрутит. Интересно, они уже съехались? Нет, не хочу думать. Сейчас приеду и узнаю. Час пути, и я стою у родной двенадцатиэтажки, поднимаюсь на лифте на нужный этаж. Достаю ключи открываю дверь. Бросив сумки у входа и сняв обувь, прохожу внутрь. Замечаю пыль на полках, пыльный войлок в углах. Да, я даже с работой умудрялась содержать все в чистоте. На кухню не заглядываю и иду в спальню, в которой меня постигает ужас. В шкафу? Ни одной моей вещи. Не поняла? Где все? Выдаю вопрос вслух, потому что в голове закоротило. Чье висит в шкафу? Понятно. А куда сложили мое? Мечусь по квартире, перерываю все в поисках и не нахожу. Что происходит? Застываю в коридоре, схватившись за голову. Неужели все выкинул? Бросаюсь к сумке, едва набирая ненавистный номер, когда дверь открывается, и у меня подкашиваются ноги. А что ты здесь делаешь? Совсем совесть потеряла? Это наша квартира. Убирайся немедленно. Говорила Кирюша, надо замки поменять. Как чувствовала, что ты настолько обнаглевшая тварь, что продолжишь портить нашу жизнь своим присутствием. Совсем не стыдно? Я полицию сейчас вызову. Пищит на ультразвуке Карина, держа в руках свадебное платье. Мне стыдно. Я к себе домой пришла вообще-то. А здесь посторонний человек. Украла ключи, распоряжается чужим имуществом. Скорее мне пора вызвать полицию. Не находишь это логичным? С трудом произношу длинную речь, хотя по факту это всего несколько фраз. И как хорошо, что я их сказала. Ей нечего ответить. Так и знала, что это спектакль. Знаю ее выходки, еще лучше знаю мужа. Он сказал, развода не будет. Значит, его не будет мирным путем. Слишком важная сделка на кону. Он понимает, что пролетит как та самая фанера с новой женой. Насколько знаю, там вообще в сделке задействованы восточные мужчины. Но не те, у кого гаремы. А кто с одной до гроба, чтобы в жизни не происходило? Развод – пятно на репутации Кира. Но мне плевать, это его проблемы. А Карина? Ей плевать, лишь бы мужик с деньгами. В какой свой? Это наше с Киром место. Неужели так ничего и не поняла? Все, развод. Тебе здесь ничего не светит. Я даже вещи выкинула, потому что от хлама нужно сразу избавляться. Но ты какая-то странная. В дверь гонишь, в окно возвращаешься. Повесив платье на крючок прихожей, продолжает играть свою игру. Была бы первый день с незнакомой обязательно поверила в высокомерные нотки в голосе. Но я в курсе, что это защита. Она нападает, чтобы выбить человека из колеи. Самое страшное, родители всегда были на ее стороне. Первый блин, то есть я у них вышел комом. Они никогда не стеснялись это говорить. У них была любимица Карина. Я всегда получала по полной программе. Не прибрала в комнате – неряха. Сестра – устала. У меня тройка по географии – глупая, будущая девка, что пойдет по миру с протянутой рукой. Сестра с двойкой – учитель придирается и занижает оценки. И вот таких вещей можно перечислить на пару томов. Что бы ни произошло, они на ее стороне. И про любовь младшенькой Киру они знали – В ЗАГСе стояла с тяжелым сердцем, думала, что ворую чье-то счастье. Пять лет прошло, ответка за желание быть счастливой прилетела. Что-то я не помню, чтобы подписывала документов о разводе. Прописка опять же. Карин, я не знаю, за что ты меня ненавидишь, и честно, уже не интересно но прошу. Прекращай балаган. Если я сейчас наберу Киру, ты думаешь, кого он прогонит? Ту, что может пустить его бизнес по рельсам банкротства? или то, что на законных основаниях является признаком благонадёжности, как партнёра. Крутя телефон в руках, пытаюсь заставить её уйти, но она никак не сдаётся. Он выберет ту, что поднимет его рейтинг ребёнком. Резко, с триумфом, выдаёт сестра. А во мне что-то обрывается. Слова с трудом доходят до затуманенного рассудка. Малыш, господи, прошу, жалься надо мной. За что ты так жесток? Разве я не заслужила стать мамой? «Я не хочу быть с Киром, но почему ей все?» Не могу вдохнуть полной грудью. Горло схватила невидимая рука и душит. Паника приходит мгновенно. Даже на тумбу опираюсь одной рукой, второй пытаюсь растереть шею, чтобы прогнать наваждение. Но ничего не выходит. Наоборот, становится еще хуже. В голове сразу картинки того дня, когда я скулила на этом самом месте, теряя свою кроху. Моего маленького, мое сокровище. Понимаю, что ребенок уже живет в ее животе, ни в чем не виноват, но во мне поднимается волна протеста. Почему она заслужила, а я нет? Почему, почему, почему? И как бы Кир выкручивался, если бы мы обе были беременны? к Каким ребенком? Заикаюсь все же, спрашиваю резко охрипшим голосом, когда удается прогнать невидимую руку. Нашим с Кириллом, как контрольный в голову, звучат слова сестры. «Прекрати сюда таскаться и мешать нам!» Ребенок. Она не шутит. Не знаю, чей, Кирилл или еще от кого-то, это уже не важно. Мне бы обрадоваться, что теперь развод неминуем, причем скорый, но вместо этого чувствую, как по лицу скатывается одинокая слезинка. Да, одинокая, потому что запрещаю себе больше не перед ней показывать слабость. И так позволила себе лишнее. Где мои вещи? Спрашиваю самый насущный вопрос. Мне не выстоять эту битву. Я вернусь завтра, когда соберу себя по кусочкам. Снова. Сердце будет еще долго кровоточить, не убрать эту боль по щелчку пальцев, но хотя бы возьму себя в руки. А пока придется переехать к родителям в старую комнату, которую переделали под домашний кинотеатр. Но где-то мне надо жить. У родителей. Довольно отвечает. А я радуюсь, что не придется никуда ехать после. «Ничего не говорю. Благодарить за информацию? Не буду. Желать удачи? Тем более». Беру сумку в руки и, сняв ключи от машины со специальной вешалки, уже выхожу, как в спину летит очередная порция яда. «Немедленно повесь обратно! Это моя машина! Хочешь, чтобы я о краже заявила?» Скрестив руки на груди, думает, что сможет и здесь одержать верх. «Желай реальное, иначе останешься, как в той сказке у разбитого корыта. А машина моя!» За мои деньги куплено, на меня оформлено. Давай, заявляй, и получишь встречный иск за клевету». Бесцветно отвечаю, потому что не чувствую в себе большей сил на спор. «Да что ты себе позволяешь? Ребенка грабишь? Как я добираться до клиники буду?» «Мне плевать. Тебе же хватило совести убить моего ребенка. Так почему я должна жалеть твоего и думать о его комфорте? Первые два года брака вообще на метро ездила, и ничего. Помолчи лучше, Карин, не нарывайся». Больше я ее не слушаю, хлопаю дверью и иду на парковку. Все они у меня не отнимут. Если понадобится, продам малышку, чтобы были деньги. А пока надо снять часть налички с карты. Чувствую, меня ждут серьезные проблемы. К счастью, во двор за мной никто не выбегает, поэтому спокойно завожу мотор и уезжаю. Главное удержать состояние вакуума в голове, иначе разобьюсь. Подумаю обо всем дома Вот только где он? Дом этот. Что ждет меня на пороге родительской квартиры? Неизвестно. Двадцать минут в дороге, и вот он. Знакомый двор, свободное место, старенький лифт и дверь, которая открывала проход туда, где, по сути, я никогда не была счастлива. Ключей нет, поэтому звоню в звонок и жду. Проходит буквально несколько секунд, за которые успеваю заломить себе руки с десяток раз. Очень страшно. Проворот ключа, и вместо приветствия мать выкатывает два чемодана. мам «Вообще-то я собиралась у вас пожить какое-то время». Слова вылетают, перемешиваясь с ее ухмылкой. «У нас нет места, Милана. Ты взрослая девочка, выкрутишься. Грабить моего внука у тебя наглости хватило. В машине будешь ночевать». Не думала, что вырастила такую неблагодарную девку. «Мам, ты чего? Я тоже твоя дочь. И я только что потеряла своего ребенка. Меня тебе не жаль?» Слезы прорываются наружу текут большими каплями. Не верю, что в ней столько злобы в мою сторону. Как можно так не любить собственного ребенка? Он же твой. Жалеть тебя? Бог наказал дрянь и правильно сделал. Тогда Кирилла окрутила, себе забрала, заставив Кариночку плакать по ночам в подушку. Сейчас пытаешься мужа удержать? Машину воруешь? Нет там ничего твоего. Ты пять лет двоих делала несчастными. Уходи. Пока по-хорошему говорю. Уходи, сил нет на тебя смотреть. Мне еще Кариночку нужно успокоить. На маленьком плохо скажутся переживания. И машину верни». Вытолкнув чемоданы на лестничную клетку, закрывает перед моим носом дверь. Обнимаю себя руками. Мне холодно, на душе холодно. Что происходит? Я попала в другую реальность? Как мир мог так разрушиться? Не понимаю. Совсем недавно все было хорошо, а теперь мне ничего не остается, кроме как жить в машине пожалуйста ущепните меня кто-нибудь мне срочно нужно прийти в себя пока снова не скатилась в ту бездну где виню себя в том что мой муж полез на другую это не моя вина я молодая интересная симпатичная да не роковая красотка но мужчинам нравлюсь так за что он так со мной неужели не мог поговорить как взрослый чего застыло давай уже уходи верти хвостка бурчит соседка толкнув меня в плечо Она всегда ходит пешком, неважно, что есть лифт, но это мелочи. Уже все соседи считают меня дрянью. Беру в руки ручки чемоданов и ухожу. На автомате добираюсь до машины и сажусь на водительское место. Устало кладу голову на скрещенные на руле руки и выдыхаю. Боль, обиду, слезы. Что мне делать? Куда идти дальше? Мне не справиться одной. «Можно строить из себя героиню, но я не всесильна и не пробивная. Обычная, со страхами и комплексами. до да меня факт собеседований пугает!» «Может...» «Да нет, не могу». Одергиваю себя, когда, откинувшись на сиденье, тянусь к телефону. «Если бы сразу...» «Это одно, а сейчас уже неудобно». Лето уже и забыла предложение, уверена. Это была вежливость, не более. Или нет. Виолетта никогда не давала заднюю. Да нет, неудобно вешать на нее свои проблемы. У нее маленький. Не могу. Или могу. Ведь она сама предложила. Нет, неудобно. Хватит, Мила. Кричу сама на себя и беру телефон в руки. Не все в этом мире против тебя. Просто нажми на зеленую трубку. Это несложно. Говорю сама себе и боюсь. Но ведь это нормально, когда тебе помогают. Наверное. Но ведь так я перекладываю ответственность на другого. А это подло. «Звонить или нет?» «Господи, помоги принять решение!»